Глава 34. Развод. Элли. «Вот, документы готовы», — вернулся к нам продавец. «Все товары оформлены на Регину Элинор Асанти. Права на артефакты перейдут к принцессе в момент оплаты. Если что не так, скажите, я переделаю на другое имя». «Нет, ничего переделывать не надо, всё замечательно», — заверила его Джейс и потыкал на кнопки на своём браслете. «Всё, оплата прошла». «Леди, вы плакали?» В замешательстве уставился на меня гном. «Вас кто-то обидел? Одно ваше слово, я вызову законников, которые сурово накажут вашего обидчика, кем бы он ни был». Он сурово покосился на Асанти. «Нет-нет, что вы!» Затрясла я головой и попыталась улыбнуться. «Это просто слёзы умиления от того, как какой замечательный мне достался супруг». Я с грустью посмотрела на Джейса. «Да, вы говорите искренне», расслабился гном, показав на залевший перстень на прилавке. «Артефакт правды. Не хотите приобрести?» «Спасибо, не надо», — мотнула я головой. «Нет, возьми», — неожиданно возразила Асанти. «Интуиция подсказывает, что он тебе пригодится». «Хорошо», — не стала я спорить, и Джей снова потыкал в свой браслет, оплачивая покупку. «Прими это как подарок от меня». Он надел мне кольцо на палец, и я снова чуть не разревелась. «Мы что-то пропустили?» За спиной раздался бодрый голос Селя. «Парни вернулись в палатку». «Нет, это не обручальное кольцо, а артефакт правды», ответил Кевин на мысленный вопрос Пайпса. «Не трать время на глупости, разведи его на перстень», подмигнул мне Сель. «Торн», — одёрнул его Кевин. «Ого, он меня по фамилии назвал», — присвистнул блондин. «Не нервничай, алаис всё будет хорошо». «Держите, это Глория», — продавец протянул Джейсу небольшой алый бархатный футляр, куда поместились бы две перьевые ручки. А Санти сразу спрятал дорогую вещь в нагрудный карман. «Это ваша шкатулка». Рыжий гном вручил мне артефакт обретения, после чего сунул в руку небольшой холщовый мешок. «А здесь два энергонакопителя, мнемарин и инструкция к артефакту правды. Желаете что-то ещё?» «Нет, благодарим вас за чудесные товары», — ответил ему Джейс. «И вам спасибо за покупки в эссенции. Обращайтесь в любое время», — расплылся в улыбке продавец. Я хотела ещё раз спросить про артефакт «Правды», как долго он будет работать, нужно ли ему подзарядка, можно ли его выключать на время. Но в лавку уже вошли следующие покупатели, так что наша компания направилась к выходу. «Все ответы есть в инструкции», — негромко пояснил мне Кевин. «Спасибо», — так тихо отозвалась я. «Покажи». Протянул мне руку Пайпсет, и я вручила ему шкатулку. Пока мы шли до флайта, Шатен всё крутил артефакт в руках, дотошно изучая. «Ну, что скажешь?» — спросил его Джейс, едва мы вернулись в машину и сели так, как до этого. Кевин и Сель рядом со мной, а напротив Асанти и Пайпс. Бионики до сих пор лежали в отключке в конце салона. «Продавец не соврал, это модель Алирон», — отозвался Пайпсет. «Вот видите, это центральный камень, он самый главный», — показал он на яркий изумруд в центре крышки. «На нём начали проступать небольшие точечные помутнения», — отметила я. «Ты абсолютно права, малышка», — кивнул шатен Этот камень — своего рода энергонакопитель, и он постоянно подзаряжается от эфира. Алиронцы сделали его мощнее оригинала стаирана, но из-за этого пошла уязвимость, с годами артефакт переполняется энергией и выходит из строя, потом восстанавливается снова, но на это уходят многие годы. Помутнение кристалла означает, что вот-вот начнётся процесс перезагрузки по моим расчётам, в нашем распоряжении, не больше часа, а потом его энергия схлынет в землю, и у тебя появится ещё один предмет для хранения заколок». «Нужно торопиться», — флегматично отметил Сель. «И успеть сделать всё самое важное». Кевин протянул Джейсу планшет, на котором высветилась страница официального сайта в золотистых тонах, с гербом в виде меча, розы и изящной птицы. «Да, подать на развод», — хмуро хмыкнул Асанти. «Советую указать причины непримиримые разногласия», — подсказал Сэль. «Мол, жена транжира ни во что меня не ставит, Глорию покупает, несмотря на моё мнение». «В заявлении не нужны такие детали», — осадил его Джейс. «Но в целом да. Укажем на непримиримые разногласия». Его пальцы запорхали по экрану, а лицо словно окаменело. «Если бы мне вчера кто-нибудь сказал, что я буду подавать заявку на развод с Эленор, я бы покрутил у виска». Мрачно пробормотал он себе под нос, но мы все его прекрасно услышали. «Заявление на расторжение брака зафиксировано», раздался из планшета приятный женский голос робота. «Требуется подтверждение от второй стороны». «Что нужно сделать?» — спросила я. «Приложи палец в нижний угол экрана и произнеси. Подтверждаю свое решение о немедленном расторжении брачных уз с Джейсом Асанти», глухо пояснил Джейс. «Я сделала, как он сказал». «Так тяжело слышать эти слова от тебя, твоим голосом!» Он попытался за усмешкой скрыть свой боль. «Ничего, скоро всё изменится!» Пайпсит подружески похлопал его по плечу. «Расторжение брака зафиксировано. Желаем счастья в свободной жизни, Регина Эленор Леронская и господин Джейс Асанти», мелодично произнёс робот. «Что в таких случаях говорят? Сладко?» хохотнул Сэль и схлопотал тычок от Кевина в бок. «Начинаем?» — распахнул шкатулку телепат. «Нет, есть ещё одно дело!» — тряхнул головой Джейс и снова взял в руки планшет.